Дежурный по линейному отделу милиции отпустил Яна, зайцу ему ненужный. Если б ты меня тогда не поймал, подумал Ян, мы бы уехали в тот день в Амутинку. И тогда бы нам не попался в тамбуре тот мужик, которого мы грохнули. Ну вот, доездился, сказал водитель, такой молодой, а в тюрьме будешь сидеть. Ян промолчал. И водитель больше с ним не заговаривал, он понимал, что парню не до разговора. Через неделю Яна с этапом отправили в тюрьму, и вот теперь привезли в КПЗ для закрытия дела. Дело Яну закрывал следователь прокуратуры Иконников. Иконников был пожилой, сухощавый, чуть выше среднего роста, седой и казался Яну старикашкой. Сын Иконникова Ян знал это за какое-то крупное преступление схлопотал около 10 лет. После закрытия дела Яна отвезли в тюрьму. В скоре в камеру бросили новичка. Он был крепкого сложения, ростом выше всех, с наколками на руках. Поздоровавшись, он положил матрас на свободную шконку и встал посреди камеры небольшими глубоко посаженными хитрыми глазами оглядывая ребят в его взгляде не было испуга а пацаны особенно Мишка державший мазу в камере задумались а не повторил ли хотки этот парень надо начинать разговор и Миша спросил откуда будешь парень из Тюмени городко ответил тот а где жил парень объяснил по первой хватке По-первый. Какая у тебя кличка? Чомба. Миша не стал называть свои имя и протягивать новичку руку, узнав, за что попался Чомба, а посадили его за хулиганство, Миша закурил и лёг на шконку, поставив пятку одной ноги на носок другой. Чомба сел на кровать рядом с Яном и сказал: "Я рубль принёс. Надо достать его. «А где он у тебя?» — поинтересовался Ян. «В ухе». Ян помог Чомби вытащить из уха рубль, который он затолкал глубоко. А Миша, не вставая со шконки, сказал, «На деньги в тюрьме ничего не достанешь. Если они на квитке, тогда товарищся». После ужина Миша сказал Чомби, «Сейчас мы тебе прописку будем делать. Слыхал о такой?» «Слыхал». «Но прописку делать я не дам». Камера молчала, чем бы бросал вызов. Медлить было нельзя, и Миша спросил. «Это почему ты не дашь делать прописку, а? Не дам и все. Прописку делают всем новичкам. Сделаем и тебе». Парни сидели по шконкам и молчали. «Я же сказал, что прописку вы мне делать не будете. Может, ты еще скажешь, что и игры с тобой не будем проводить?» «Игры тоже». «Будь на месте Чомбы, Ян, его сходу бы вырубили». Но Чомба сидел на шконке, держа на коленях огромные маховики. Миша стоял возле стола и близко к Чомбе не подходил. Он понимал, что если он схватится с Чомбой, парни на помощь не придут. Ян в душе был за Чомбу, но, как и все ребята, молчал. «Чомба, не лезь в бутылку, прописку игры делают всем» а я не лезу. Сказал, что ни прописки, ни игр со мной делать не будете, чем бы встал со шконки. Вот мои кенты по нескольку ходок имеют и рассказывали мне, что такое прописка, игры и так далее. Миша медленно сбавлял обороты. Стыкаться с чем бы ему явно не хотелось, неизвестно, кто кого вырубит, если и вот он потеряет авторитет. Так силы и решительность одолели и неписанные тюремные порядки. Через некоторое время я на вручили обвинительное заключение. Он расписался в бумагах, что числится теперь за прокурором, а потом за судом. Когда я на забирали на этап, он получил от Миши увесистый пинок под зад. Это был тюремный ритуал пинать под зад всех, кого забирали на суд чтобы в тюрьму после суда не возвращаться. В столыпине, сдавленный заключёнными, Ян ехал в приподнятом настроении. Он надеялся получить условное наказание и представлял, как, освободясь,